Умом Россию не понять. Познакомился я тут на медне с преподавателем русского языка из МГУ. Она преподаёт русский как иностранный студентам из разных стран. Студенты-иностранцы живут в общежитиях с русскоязычными студентами и активно общаются с ними. Это часть их языковой практики. Так вот, По словам преподавателя, иностранцы постоянно прибывают в Уныни из-за того, что им кажется, что русский полностью выучить невозможно. Но, ну, например, юноша из Туниса спрашивает девушку из Ростова, пойдёт ли она на первую пару и слышит ответ: "Да нет, наверное". Этот ответ вообще не укладывается в голове у бедного тунисаца. Другой студент из далёкой Португалии что-то съел некачественное, и загремел в больницу с отравлением. Во время обхода врач так прокомментировал своему коллеге состояние студента. «Сейчас у него сильная слабость». Или еще пример простенькой бытовой ситуации. Студент из Гаванны спрашивает у своего соседа по комнате. «Паша, у тебя скрепки есть?» «Есть», — отвечает Паша. «Но уже начинают заканчиваться». Со всеми этими непонятками они естественно бегут к преподавателю. Приходит к ней расстроенный студент из Танзании и говорит: "Анна Петровна, мне понравилась русская девушка, а она оказалась мазохист". "С чего ты это взял?" "Ну как же? Я ей предлагаю пойти со мной в кино, в кафе, в ресторан, в ночной клуб, а она мне отвечает: "Больно надо". Мне она нравится, не могу я ей делать больно. Ещё хуже, когда они на занятиях начинают читать газеты. Например, студент из Никарагуа читает, что в Дагестане уничтожены незаконные бандформирования. У него сразу возникает вопрос: "Так у вас в стране действуют и законные, и бандитские формирования? Они действуют в интересах государства или другая ситуация?" Студент из Колумбии читает о нашей Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. О, с восторгом говорит он. У нас государство борется с оборотом наркотиков, а у вас только контролируют. Наверное, ваши наркоторговцы под контролем государства полностью платят все налоги. Это очень выгодно. Короче говоря, русский для иностранцев совсем не прост. Как писал Фёдор Тютчев, умом Россию не понять. Представляю, как услышав эту цитату, иностранные студенты побегут к Анне Петровне с вопросом: а без ума Россию понять можно?